У значит ужас. По крайней мере, думала мушка, прямо сейчас печатать они не будут. Значит, можно не бояться, что меня расплющят. Через щель между пластинами она видела, как старьёвщик по имени Тар быстрыми движениями располосавал одежду и бросил скуты в угол. С ножом он обращался профессионально. Уничтожив накидку, он подошёл к стене, где были развешаны белые прямоугольники. Бумага почти высохла, крикнул он наверх в люк. Тише ты, раздался недовольный голос. Мы ещё не вышли из города. Предлагаю плыть в родоволье, пока туман совсем не рассеялся. Скоро поднимется ветер. Мушка слышала приглушённые крики чаек, перестук копыт и человеческие голоса. Где-то сверху в воду опустилось весло, и балки парома издали протяжный скрип. Река без слов рассказывала свою историю. Время от времени раздавался оглушительный свист. Он медленно нарастал, кнутом бил по ушам и снова затихал. Над рекой гомонели птицы. Тар подошёл к печатному станку. Мушка услышала два металлических щелчка, словно ключ лязгнул в замке. Верхняя пластина дёрнулась и просела на два пальца. Эй, Тар, позвал сверху второй староёвщик. Иди-ка взгляни. Тёмный силуэт отошёл от станка и вылез с стрёмы по верёвочной лестнице. Что там? Вот и посмотри. Я с свёслами, Заня, там, около крышки, знакомая штука. Хм, кажись, нет, впервые вижу. Вроде шляпная коробка. Во мраке трюма глаза у мушки стали, как две черные монетки. «Загляни туда! Что внутри?» Тарр нагнулся и поднял коробку, затем встряхнул ее несколько раз. «Осторожней, парик испортишь!» «Да что с тобой?» «Там что-то живое!» — неуверенно произнес Тарр. «Соррел, честное слово!» «Сейчас разберемся!» Дай-ка мне богор. На верху с коробки сняли крышку. Через миг мушка услышала дружный хохот. А я-то думал, что за чёрт? А тут у нас такой красавчик. Кто-то оставил тебе подарок. Что ж, сегодня у нас будет суп из гуся. Подожди, сказал Тар с мнением в голосе. Это ж гусь из сервомастифа, точно тебе говорю. Муж к ушам своим не верила. Все произошло, как предсказывал Клент. Выставив сарацина на бой, он фактически спас ему жизнь. Старевщики узнали отважного победителя от Светы, животного королевы Капиллярии. В их черствых душах что-то шевельнулось, как будто луч солнца упал на них из-за туч, и они прониклись жалостью к несчастному созданию. Щелкнул взведенный курок Тарк. «Что ты делаешь? С ума сошел? Убери, мушкет!» Мушка нахмурилась. Благодатная картина трещала по швам. «Говорю тебе, это гуси серого мастифа. Знаешь, на что эта тварь способна? Да она тебе ногу сломает, как ветку!» «Если ты выстрелишь, нас услышат на улице. Об этом подумай. Каждая подворья, каждый речник отсюда до родоволья. Убери, — сказал!» Раздались глухие удары, треск рвущегося картона и хлопанье крыльев. Ну, что теперь? Эта тварь вырвалась. Куда она улетела? Заступники небесный гусь атакует. Раздались отчаянные вопли, громкий всплеск и шлепки по воде. Затем мушка услышала приглушённые слова одного из бедолаг: "По рому пёрся в дерево. Набросим на него канаты и подтянемся, а потом подождём". Мушка до сих пор не пришла в себя после падения в трюм. Повезло, если влага на руках всего лишь чернила. Внизу было тесно, поднимаясь, она задела лицом опечатную пластину. Мушка попробовала карабкаться по верёвочной лестнице, но та раскачивалась, норовя сбросить её. Бошмаки скользили по верёвке. Тогда она разоулыси и карабкаться стало легче. После трюмного мрака даже слабый утренний свет резал глаза. Далеко на берегу сквозь туман проступали очертания двух фигур в кустах ежевики. Рядом с ними упавшее дерево мочило крону в воде. Мушка решила, что выбора нет, придётся угнать паромом. На палубе лежал богор, но он был тяжёлым и неудобным, так что она взялась за гребное колесо и принялась крутить, что есть мочи. Поначалу ей казалось, что паром застыл на месте, но вскоре упавшее дерево сместилось вправо. Старёвщики тоже это заметили и вскочили на ноги. Один из них, мушка, подумал, что это татар. Стал продираться через корник в воде, то и дело спотыкаясь. Когда она уже испугалась, что он доберётся до неё вплавь, он зацепился ногой за корень и ничком упал в воду, подняв фонтан брызг. Только шляпа осталась плавать на поверхности. Когда он вынырнул, отплевываясь, паром уже проплывал мимо дерева, выруливая на середину реки, а на груди тряпья размахивал крыльями и гоготал сарацин. «Сарацин!» — обратилась к нему Мошка. «Давай договоримся. Это последнее судно, которое мы угоняем». Она понимала, что долг зовет ее плыть в Манделеон и доложить книжникам о печатном станке, а значит, надо развернуть паром в другую сторону. Однако река так резво несла его, что мушка не решилась выгребать против течения. Скоро мушка вновь услышала те самые свистящие звуки, а потом из тумана возникла водяная мельница. Колесо глушительно бьющее по воде будто подняло ветер. Туман поднялся, открыв берег, словно путешественник вернулся домой и стёрнул чехлы с мебели. Впрочем, смотреть было не на что. Вокруг раскинулись пустоши, поросшие мелким кустарником, а дальше темнел лес. Над самыми верхушками деревьев сходило холодное осеннее солнце, бросая на мир длинные, бледно-золотистые лучи. Мушка быстро разобралась, как управлять паромом. Чтобы сдвинуть его, надо было крутить колесо, а рулем служил багор. Стоило ей опустить багор в воду, как в течение два не вырвало его из рук — Мушка вцепилась в него изо всех сил и попробовала ещё раз, но до дна так и не достала, должно быть, паром выплыло на глубину. Что ж, сказала она, положив богор, значит, это судьба. Течение несёт нас у море. Будем ждать и надеяться, что первыми нас заметят контрабандисты, а не пираты. Постелив на палубу тряпок, мушка леглась на спину и закинула руки за голову. Густые облака начали редеть, точно пена, в кружке пива. В просветах показалось чистое небо. В душе мушки шел тот же процесс. Тучи беспокойства таяли, обнажая безмятежную синеву. Чем дальше оставался Монделеон, тем легче ей дышалось. «Ей ли боятся моря?» — подумала мушка. Она закрыла глаза, защищая их от яркого света. И ее одолел сон — Когда она проснулась, лицо ей щекотал камыш, а над головой шелестело кроной дерева. Пока она спала, паром прибило к берегу, и он застрял в камышах. Оглядевшись по сторонам, мушка решила, что уплыть в открытое море ей не суждено, и почувствовала облегчение. Но стоило ей подумать о печатном станке в трюме, и на душе помрачнело — Она буквально видела, как из его недр расползаются тлитворные буквы пауки, пронзительно пища в тьме, и вместе с тем станок загадочным образом манил её, но уж нет она не поддастся на эти чары. Берега были ровными и пустынными, а течение очень слабым. Над водой выступали кочки, на которых сидели утки и гуси. Дальше по течению виднелся серый пологий склон, нависавший над водой. Мушка подумала, что в былые времена на этом холме стояла крепость Радоволье. Арудая багром, а она подвела паром через камыши к самому берегу и только тогда обратила внимание, что её руки и одежда исписаны чернильными словами. Реды букв шли во всех направлениях, сплетаясь в паутину. "Срацин!" воскликнула мушка. «Только посмотри, я вся как нелегальная листовка!» Мошка подошла к краю парома и, раздвинув камыши, посмотрела в воду. Увидев свое отражение, она ахнула. Противозаконные буквы были даже на лице! «В таком виде точно нельзя показываться в Мандельоне», — пробормотала она. «Я теперь как запретная книга». Передник было уже не спасти. «Я не спала». Наверное, она прислонилась к наборному листу, когда выползала из-под станка. Сняв передник, мушка оглядела его и увидела с левой стороны чёрный знак в форме сердца размером почти с ладонь. Где-то она уже видела такой знак. Перебрав в уме события последних дней, она вспомнила ту женщину в сером мастифе, которую приняла было за Лиди Тамаринт. Вот где она видела чёрное сердечко. На рукаве ее белого платья. В голове у мушки вихрем закружились образы. Платье леди Тамаринт, другая женщина с глупым надменным лицом, черное сердечко у нее на рукаве. Что все это значило? Ладно, с этим она разберется потом. Сейчас нужно смыть чернила. Мушка намочила в воде край юбки и стала ожесточенно тереть лицо. Между пальцев текли темные струйки. Постепенно кожа начала зудеть. Взглянув на своё отражение, Мушка увидела, что кожа почти очистилась, и собралась отмывать руки. На правом предплечье она увидела чёткие строчки. И там, где меч и огонь держат оплот, обороняйтесь, сердце сие от дрожи. Мушка нахмурилась. Она ожидала увидеть радикальные возвания или Политическое разоблачение получило старинную молитву от сердечных волнений. Во время гражданской войны многие солдаты, отправляясь в бой, клали в карманы сердце пергамент с этой молитвой, чтобы она принесла им удачу и храбрость. А не что? К войне готовятся, пробормотала мушка. Но зачем печатать молитвы? от сердечных волнений, если их обычно пишет от руки священник. Разве только у кого-то слишком мало времени или слишком много солдат? Мошка продолжила читать строки на правой руке. «Страна хвачена болезненным дурманом, отрава, от которой можно избавиться только кровопусканием. Наши фигуры кажутся темными, ибо свет сияет из-за наших спин». «Наше славное братство». Следующее слово попало на тыльную сторону ладони. Мошка вывернула руку, чтобы прочитать его, а прочитав, покрылась мурашками. Воздух вдруг наполнился птичьими трелями. Казалось, птицы сидели на каждой ветке, пели на разные голоса и хлопали крыльями. «Но ведь они все умерли», — подумала Мошка в отчаянии. «Их больше не осталось, это все знают». Распахнутыми глазами она смотрела на смазанные строчки, змеями вьющиеся на юбке и панталонах, мечом и огнем, и даже их детей. Погромы и чистки. И снова то страшное слово, что было на тыльной стороне ладони — «Птицы ловы». Солнце светило по-прежнему, легкий ветерок качал камыши, В воздухе пахло шиповником, но во рту у мошки появился металлический привкус, а крики птиц вонзались в уши точно иглы, птицы ловы. «Что дальше?» — думала мошка. «Мертвецы полезут из-под холмов?» Раз уж из могилы восстал главный ужас прошлого, его не остановит никакой добряк по строфи, будь у него хоть гора ягод. Мушка понимала, что действительность гораздо прозаичнее и вместе с тем ужаснее. Армия птицеловов, для которой печатались эти молитвы, состояла не из призраков, а из живых людей из жителей Монделеона, которые годами ждали момента, чтобы нанести смертельный удар, как тот церковный сторож из рассказа о холере. Птицеловы не были изведены под корень, они притаились, залегли на дно, Теперь они готовы действовать. Они спланировали атаку, и если им не помешать, деревья будут скрипеть под тяжестью мертвых тел. Самые чудовищные страхи из ночных кошмаров вот-вот выплеснутся наружу, как стая летучих мышей из пещеры, и окутают мир вечной тьмой. Мошка взглянула на черное сердце на своем переднике. И показалось, оно пульсирует, наливается тёмной силой. Это было сердце явления, заключавшее в себе идею птицеловов, о чистоте и безжалостных чистках. Но опасность была глубже и шире. Чем дольше мушка смотрела на чёрное сердце, тем яснее чувствовала новую беду.